Глава 3 Тот проделал 6 миль до дома, крутя педали своего десятискоростного велосипеда. У ворот остановился рядом с почтовым ящиком. Сунув под мышку пачку счетов он выбросил в мусорную корзину листовки из супермаркета, купоны из химчистки и меню с фастфудом. Пришли два его любимых журнала – «Веган Таймс» и «Империлит Планет». Тот пролистал их, пока шел в квартиру. Там была статья о пользе сырых продуктов при детоксификации и потере веса, статья о знаменитостях, придерживающихся вегетрианской диеты и рецепт пасты веган из нашинкованных кабачков. Тот закрыл один журнал и раскрыл другой, пока искал в переднем кармане ключи. Все хорошее настроение, полученное от сделанного им в этот день на работе, внезапно улетучилось. когда он пробежал глазами заголовок статьи «Жизнь без людей». Она была написана Геймлихом Анатоли, главой группы экологов-активистов, в которую входил тот. Речь в ней шла о самой группе и его одноименной книге. Тот прочитал эту книгу еще в прошлом году, когда она попала в список бестселлеров. Приведенные Геймлихом статистические данные по перенаселенности пугали и шокировали. Читая их, чувствуешь себя беспомощным и обреченным, а все твои усилия кажутся тщетными. В год население увеличивается на 76 миллионов человек, то есть на 2,5 тысячи каждые 20 минут. При таком темпе роста, с учетом постоянного снижения уровня смертности, через 50 лет население планеты достигнет 10 миллиардов человек. Такое количество людей может полностью разорить планету, выкачать из нее природные ресурсы, оставив лишь мертвую шелуху. Что-то нужно делать. До этого в том же году он посмотрел документальный фильм про Чарльза Мэнсона, в котором тот утверждал, что для того, чтобы спасти планету, нужно убить примерно 2 миллиона людей. С точки зрения перенаселения, 2 миллиона людей – это капля в море. И те два нежелательных ребенка, чье рождение он предотвратил, совершенно ничего не изменит. Ему нужно сделать что-то еще. Нужно найти способ убедить большинство людей. Наконец, тот вытащил ключи и открыл входную дверь. Бросил журналы на кофейный столик и вошел в спальню. Плюхнулся на кровать и открыл свой ноутбук. Зашел на форум «Жизнь без людей». Там было новое сообщение от Геймлиха. Этот человек будто бы читал его мысли. «Знаю, что многие из вас считают эту задачу невыполнимой. Вы думаете, что ваших усилий будет недостаточно, что одному человеку не под силу повлиять на всю планету. Что ж, позвольте мне рассказать вам одну историю. Мальчик с дедом гуляли вдоль пляжа. Песок был усеян выброшенными приливом морскими звездами. Проходя мимо одной, мальчик поднял ее и выбросил обратно в океан. Он делал это с каждой морской звездой, которую встречал на своем пути. Его дед спросил его, зачем ты возишься с этими морскими звездами? Мальчик посмотрел на деда и ответил, потому что они погибнут, если я не верну их в воду. Дед посмотрел на пляж, потом снова на внука. «Пляж тянется на дюжины миль. То, что ты делаешь, почти ничего не изменит». Мальчик посмотрел на морскую звезду в своей руке и бросил ее в воду. «Для этой изменит». Итак, прежде чем вы скажете себе, что ваши усилия ничего не изменят, я хочу, чтобы вы знали, что среднестатистический человек несет ответственность за гибель почти 100 животных в год, приобретая еду, одежду и другие потребительские продукты, а также за уничтожение боли акродеревьев. И все это только один человек. Тот улыбнулся и откинулся на спинку кровати. Именно это он и хотел услышать. Жизнь без людей была экологической группой, выступавшей за спасение планеты через добровольную стерилизацию. Тот сам недавно сделал вазоктомию и убедил одного из коллег последовать его примеру. Но то, что он сделал сегодня, перенесло его на совершенно иной уровень. Он не просто убедил кого-то не заводить детей. Он убедил тех женщин убить детей, которых они уже носили. Он захотел поговорить с Геймлихом. Он хотел посмотреть, одобрит ли этот человек то, что он сделал. Он нуждался в поддержке. Нуждался в Геймлихе, чтобы тот оправдал его действия. Тот сел на кровати и пододвинул к себе ноутбук. Перешел в нижнюю часть форума и нажал на кнопку «Новое сообщение». Какое-то время обдумывал, что именно скажет, глубоко вздохнул, отодвинулся от ноутбука, снова вздохнул и, придвинув к себе клавиатуру, начал писать. «Что, если вы уже беременны? Порекомендуете ли вы женщине сделать аборт вместо того, чтобы выпустить в мир еще одного человека?» Палец Тодда завис над клавиатурой. Он обдумывал, нажать клавишу «ввод» или нет. Его мучили опасения, что Геймлих может не согласиться с тем, что он сделал. Геймлих был одним из его кумиров. Тот прочитал обе его книги «Людская чума» и «Бестселлер», благодаря которому тот оказался на обложке «Миллениум Мэгазин», и в честь которого был назван этот форум «Жизнь без людей». «Людскую чуму» тот прочитал еще в колледже – И тогда она показалась для него откровением. В ней подробно рассказывалось о быстром увеличении популяции за последние 200 лет и о ее влиянии на планету от загрязнения и выброса парниковых газов до уничтожения лесов и исчезновения сотен тысяч растений и животных. Но наибольшее влияние на Тодда оказала «Жизнь без людей». В этой книге Геймлих предлагал свой рецепт решения проблемы с перенаселенностью. Геймлих решил шагнуть дальше Китая. И вместо того, чтобы запретить каждой паре иметь более одного ребенка, считал, что 90% мужчин и женщин в мире должны пройти химическую стерилизацию, сократить по закону потребление мяса до одного раза в неделю и запретить двигатели внутреннего сгорания. Это была радикальная позиция, и правые республиканцы обрушились на него с критикой. Вскоре Геймлих был на всех ток-шоу страны, где защищал свое мнение от спонсируемых правительством экспертов-экологов, правых политиков и ведущих. Позиция Гемлиха была непоколебимой, несмотря на насмешки и клевету. Тот был восхищен. Он смотрел его выступления в интернете и пытался связаться с ним. Так он вышел на его веб-сайт и форум. Однако сегодня он впервые за год решил выйти из тени и разместить на форуме свое сообщение. Через несколько минут он получил ответ. Всего уже было восемь ответивших, разделившихся поровну на тех, кто думал, что предлагать женщине сделать аборт – это слишком и еще больше отдалит их от других экологических групп, И на тех, кто категорически считал, что любая женщина, которая принесет еще одного ребенка в этот мир, будет предателем планеты. Тот прокрутил список сообщений вниз, пока не наткнулся на ответ Геймлиха. Кто знает, будет ли этот ребенок тем, кто в итоге сломает спину верблюду. Нельзя сказать, сколько людей может вместить этот мир, пока он не будет полностью разорен и не погибнет. Ребенок в животе той женщины может быть тем, кто обречет всех нас. Каждый родившийся человек – это новый потребитель, новая трата природных ресурсов. Если эту женщину можно убедить прервать беременность, то это лишь поможет решению нашей проблемы. Кому какое дело до других экологических групп? Это не соревнование в популярности. Речь идет о будущем нашей планеты. Тот удовлетворенно кивнул головой. Он получил ответ.